глава четвёртая Перемахнув через забор, Вальхем нырнул в придорожные кусты. Он нисколько не сомневался, что отчим не станет его преследовать. Просто сейчас ему хотелось оказаться как можно дальше и от него, и от кузницы, а заодно и от всех людей на свете. Мальчишку душили слёзы, и он, будучи не в силах далее сдерживать застрявший в горле ком, все же расплакался, вытирая мокрые щеки, перепачканными в саже рукавами. «Но почему? Почему его никто не понимает? Ни торб, ни соседская ребятня, ни мать, хоть она ему и сочувствует, никто. Кто и за что брег его на эту изощренную пытку, наполнив несчастную голову множеством образов, ощущений, идей, для выражения которых просто не существует необходимых слов? За что?» Вальхема буквально разъедал изнутри постоянный зуд, желание что-то попробовать, что-то сделать. Он и сам не знал, что получится в итоге, не имел ни малейшего понятия, какой результат собирается получить, но не попытаться не мог. За свои изыскания парень то и дело получал от отчима на орехи, но звонкие затрещины были не в силах заглушить тот внутренний зов, что ревел у него в голове а среди других мальчишек несчастный Вальхем служил мишенью для постоянных насмешек, порой весьма болезненных и обидных. В итоге, замкнувшись в своих сумбурных и путанных мыслях, он всё больше отстранялся от окружающих и уже начинал подозревать, что потихоньку сходит с ума. Мать, конечно, пыталась как-то приободрить сына, смягчить те удары судьбы, что обрушились на него со всех сторон, но в её глазах Вальхем то и дело встречал печальное отражение своих собственных мыслей. Да и кого обрадует осознание того простого и очевидного факта, что его ребёнок — псих? После непродолжительного бесцельного блуждания по лесу многие Вальхема взяли курс обратно в сторону посёлка, хоть он пока ещё не решил, что собирается делать дальше. Парня тянуло в кузницу. Уж очень хотелось взглянуть на результат своего последнего эксперимента но ещё звеневшее в ушах эхо от чмольских ругательств слегка охлаждало его пыл. Кроме того, торп, должно быть, уже укатил на ярмарку, и тот самый нож тоже, скорее всего, забрал с собой. Так что тут оставалось только надеяться, что мать расскажет, что же там получилось в итоге. А если выяснится, что задумка была стоящей, то и сам кузнец обязательно предложит повторить. В общем, никакого смысла торопиться домой вальхем не видел а потому, сунув в рот соломинку, забрался на вдоль дороги изгореть, чтобы немного передохнуть. Прислонившись к столбу, он подставил лицо уже достаточно высоко поднявшемуся солнцу и принялся строить планы на дальнейшие опыты. «Эй, Валька, привет!» От неожиданности Вархем вздрогнул и едва не свалился с перекладины. Судя по всему, он успел задремать. «Проснулся-то сегодня рано». Перед ним, сосредоточенно крутя пальцем в ухе, стоял климер — пухлый, нескладный мальчуган, потертый, перекошенный куртки с оторванным карманом и единственной уцелевшей пуговицей, которая самоотверженно цеплялась за противоположную полу, натянув ткань почти до барабанного звона. — Что ты тут делаешь? — он внимательно осмотрел свой палец и вытер его об штанину. — Да так, ничего, просто гуляю. Ты же вроде как сегодня на ярмарку собирался, разве нет? Что? Вальхем спросонь не соображал чуть туговато. А, ну да, просто, ну, передумал я. Опять со своим стариком поругался, да? Климер, понимающе покачал головой. Поругался? Да нет, что ты взял? Вальхем попытался изобразить искреннее недоумение, но его потуги вряд ли могли хоть кого-то обмануть. Я же слышал, как он утром на тебя орал. Его собеседник привалился к ограде и приступил к обработке другого уха. У нас аж весь сполошился. Так он всегда так разговаривает. Привычка, знаешь ли? Ага. Щелкнув пальцами, Климер отправил результат своих ушных раскопок куда-то за спину. Привычка, точно. И что-то на этот раз учудил. Какая тебе-то разница? Раздраженный Буркун Ланхем, вовсе не настроенный на задушевную беседу. Проблема крылась не в Климере. Хоть отношений нельзя было назвать настоящей дружбой, Они вполне ладили и иногда даже делились своими маленькими секретами. Вальхема бесила вся та же невозможность внятно объяснить, в том числе и самому себе, чего именно он хотел добиться. «Опять тебе голос что-то насоветовал. А что я могу поделать?» Вальхем развел руками и чуть снова не свалился. «Я словно слышу, как металл зовет меня, просит, требует. Передо мной словно тысячи дверей, за которые жутько хочется заглянуть». Но я не имею ни малейшего понятия, что именно я там увижу. Я могу только попробовать. А что именно ты попробовал сегодня? — Да так, — Вальхейм тряхнул головой. Сейчас, по прошествии времени, мысль отварить нож в уксусе и впрямь выглядела несколько странноватой. — Ничего особенного. — Получилось? — не отставал Климер. — Не знаю. Пришел торпы и... Ясно. В общем, не оценил старик твоих изысканий, да? — Угу. Теперь уже представлялось бессмысленным отрицать очевидное. «Знаешь, ты бы лучше поменьше к бормотанию всяких гвоздей прислушался». Климер энергично поскреб давно немытую голову и теперь рассмотрел свои грязные ногти. «Только проблем себе создаешь. Люди, знаешь ли, уже коситься на тебя начинают. А что я могу поделать?» Снова в сердцах воскликнул Вальхем. «Это не зависит от моего желания или нежелания. Я просто слышу этот голос, и все. Даже моя мать считает, что если слегка того». «Ольханутый! ну ведь... Что?» «Результаты практически всех моих опытов Торп в конечном итоге пристроил к делу. Он, конечно, всякий раз сперва ругается, но потом, немного вникнув в суть дела, сам начинает использовать в работе мои предложения, которые только что хаял, на чем свет стоит». Взгляд Вальхема устремился куда-то вдаль, словно выискивая там, у горизонта, ответы на мучащие его вопросы. «То есть получается, что мои озарения — не просто хаотичные фантазии, слетевшего с катушек безумца?» А фрагменты некого знания, так что ли? — Ну, не знаю, — пожал плечами Климер. — Как-то все у тебя запутано. — А почему, как ты думаешь, кузница Торпа считается лучшей в округе, а? Наковальня у него какая-то особенная. Или ему более качественный уголь привозят? Вальхем погрозил приятелю пальцем. — Не, фокус в том, что он взял на вооружение некоторые из моих идей, что и позволяет ему выдавать более качественный металл, нежели у других. «Правильный подбор железа, необходимых добавок, режимы закалки и отпуска, сочетание горячей и холодной ковки». «Да, да, я все понял», — перебил его Климмер. «Но вот откуда это знание берется в твоей голове?» «Я...» — Вальхем осекся и помрачнел. «Я не знаю. Вот и помалкивай тогда. Слишком много, знаешь, разум потеряешь, не так ли? Ты проблем меньше наживешь». климер выпрямился и привычно вытер руки от штаны. Лучше пошли с нами на ручей, раков ловить, а? Ну, я не знаю. Чаран обещал пиво принести и дать всем попробовать. Что скажешь?» Его предложение, сперва выглядевшее исключительно заманчиво, мгновенно пропиталось большой ложкой дёгтя. Уж кто-кто, а Чаран не приминул бы отпустить в адрес Вальхема несколько едких шуточек. И про те самые разговоры с гвоздями, и про регулярные нагоняя от отчима, и про чёрные от угольной сажи руки. Но уж нет. Коли в мероприятии предполагалось участие этого мерзкого типа, то у Вальхема возникало одно единственное желание — отправиться в строго противоположном направлении. «Не, я не могу», — альхем спрыгнул с изгоряди и постарался изобразить крайнюю деловитость. «Мать уже давно просила колодецный ворот починить. Надо бы, наконец, этим заняться. Ну, дело твое. Во всяком случае, ты знаешь, как нас найти». Климер потопал по дороге дальше. А Вальхем, направившись поначалу, как и заявлял, в сторону дома, через сотню метров нырнул обратно в лес. Колодец он починил ещё на прошлой неделе, а потому никаких веских причин возвращаться у него на самом деле не имелось. Уж лучше, пока стоит хорошая погода, прогуляться к озеру и пошарить в осыпях. авось что-нибудь стоящее попадётся. Несмотря на то, что Огненное озеро окружал плотный ореол откровенно жутковатых преданий и легенд и суеверий, создававших ему весьма скверную репутацию среди окрестных жителей, у Вальхема оно являлось одним из излюбленных мест. Не в последнюю очередь и потому, что все остальные старательно избегали появляться на его берегах. Вальхему нравилось быть одному, а здесь никто не нарушал его одиночество, что не могло не радовать да и конкурентов по раскопкам меньше. Окружающее озеро, каменистые гряды скрывали в себе множество артефактов, оставшихся ещё со стародавних времён. Иногда оказывалось достаточно пару раз взмахнуть лопатой, чтобы откопать что-нибудь занятное. Впрочем, все любопытные штуковины, что лежали на поверхности, по большей части либо давно сгнили, либо были растащены предшественниками Вальхема. Теперь, чтобы отыскать нечто стоящее, Приходилось копать, и копать порой довольно глубоко. Обычно, отправляясь на озеро, Вальхем брал с собой целый мешок с инструментами, а также кирку и небольшую лопату, но поскольку сегодня у него случился незапланированный экспромт, рассчитывать приходилось исключительно на свои руки и удачу. Как уже довольно опытный охотник за древностями, Вальхем уже давно не полагался на слепой случай, и не копал, где ни попадя, в надежде наткнуться на что-нибудь интересное. Он хорошо изучил некоторые нюансы и подмечал отдельные подсказки, намекавшие на то, что рядом может прятаться нечто стоящее. И самой верной из них являлись рыжие потёки, оставленные просвечивающиеся сквозь песок и камни дождевой водой. Они давали понять, что где-то тут зарыт неплохой кусок железа, и стоит немного поработать лопатой. Но, увы, Одной лопатой зачастую оказывалось недостаточно. Под слоем земли то и дело обнаруживались большие куски серого камня сросшими у него железными прутьями которые приходилось высвобождать при помощи изнурительной работы киркой, а то и просто отпиливать. вальхем постоянно гадал, каким образом возможно затолкать корявые железные пруты в каменный монолит. Как он не силился, но так и не смог ничего придумать все больше склоняясь к мысли, что в данном случае, наоборот, камень неким образом выращивался вокруг металлической основы. А в том, что те обломки имеют искусственное происхождение, у него не оставалось ни малейших сомнений. Слишком уж правильными и неслучайными выглядели их формы. Добытое таким образом железо, Торп использовал для изготовления наиболее ответственных заказов, поскольку его свойства оставались неизменны от прутка к прутку что позволяло уверенно гарантировать качество конечного изделия. К сожалению, таких заготовок удавалось натаскать не особо много, и в основном в дело шли корявые губчатые слитки железа, поставляемые из плавильни во И вот с ними-то приходилось возиться куда дольше, чтобы получить более-менее приемлемый результат. Здесь как раз пригодились идеи Вальхема, когда металл проковывался то с древесным углем, то с глиной, то с содой, что в большинстве случаев позволяло привести свойства железа в более-менее приемлемые рамки. Мальчишка и сам толком не знал, почему именно в одном случае ему хочется добавить этот ингредиент, а в другом тот. Но Торп не задавал лишних вопросов и просто доверял наитию подмастерья. А она пока еще ни разу не подводила, и продукция его кузницы, благодаря высокому качеству, пользовалась устойчивым спросом даже у привередливых столичных покупателей. Также в ходе своих раскопок Вальхем иногда находил и другие занятные штуковины, пристроить к делу, которые оказывалось куда сложнее. Некоторые оказывались изготовлены из необычного, легкого, но очень прочного серого металла, нетронутого даже легкой ржавчиной, и что-то подсказывало, что их нехитрому кузнечному горну с ними не справится. Другие же выглядели более-менее привычно, но демонстрировали удивительную твёрдость, грозя испортить им молот и наковальню при попытке хоть что-то с ними сделать. Основную часть подобных находок отправляли в большой ящик с бесходным хламом, стоявший в дальнем углу кузницы, либо и вовсе в большую кучу на заднем дворе, но кое-что вальхему всё же удалось пристроить к делу. Взять хотя бы их последний эксперимент с проковкой связки из обычного железа и нескольких более твёрдых кусков, по итогам которого Торп теперь намеревался сбыть на ярмарке, изготовленные по новой технологии ножи, за хорошие деньги. Но Вальхем на достигнутом не успокоился. Внутреннее чутьё продолжало толкать его вперёд, словно говоря, что дело ещё не закончено, что требуется сделать ещё один последний шаг, чтобы в полной мере раскрыть таящуюся в металле красоту. Именно поэтому, подчиняясь своему зову, он в обнимку с бутыли уксуса и прокрался сегодня утром в кузницу. И теперь парню было жутко досадно, что он не может узнать, какой эффект возымели в итоге его манипуляции, и стоил ли он сопутствующих страданий. Погружённый в собственные невесёлые мысли, Вальхем и сам не заметил, как добрался до свежей промоины оставленной потоками дождевой воды. В этом месте он рылся в прошлый раз и сумел собрать почти целый рюкзак железных прутков, выломанных из продолговатого каменного бруса погрызок которого всё так же торчал из земли. Однако сегодня у него с собой не было ни лопаты, ни кирки, а потому ему ничего не оставалось, кроме как, тяжко вздохнув, продолжить карабкаться вверх по склону. Разумеется, Вархем не раз и не два задавался вопросом, кем были те, кто оставил после себя такого рода память. О них в народе ходило множество историй, большая часть которых звучала либо как сказка, либо как откровенный бред. Одно можно было сказать точно — они обладали знаниями и технологиями, которые современникам Вальхема даже и не снились. Кем они были? Как выглядели? Куда и почему ушли? Каждая находка вновь и вновь поднимала одни и те же вопросы, на которые никто не мог дать мало-мальски внятных ответов. Только все те же легенды и предания, что больше напускали тумана, нежели объясняли. Окружающие сосны начали редеть Невскоре Вальхем выбрался на самую вершину опоясывающей огненные озеро Гряды. Порыв налетевшего ветра немедленно растрепал непослушные вихры и изметнул полы промасленной куртки. Отсюда, с высоты, открывался поистине восхитительный вид. При взгляде в одну сторону по глазам била играющая солнечными бликами гладь идеально круглого озера, выглядевшего как полная жидкого серебра бархатная зелёная чаша. Иногда в особенно тихую погоду казалось, что это и не озеро вовсе, а огромное окно в мир, лежащий по ту сторону. Нырнёшь в него, и окажешься на оборотной стороне Земли, где, возможно, живут точно такие же люди, как и здесь, включая ещё одного несчастного Вальхема. А ещё дальше, за озером, в зыбкой дымке виднелись от роги увенчанных снежными шапками гор. И было даже страшно представить себе, какие захватывающий дух панорамы открываются с их вершин. Запахнув поплотнее куртку и повернувшись спиной к пронизывающему ветру, Вальхем посмотрел в противоположную сторону, где простиралась бескрайняя пустыня, тянущаяся до самого Кверенца, такой далекой и такой манящей столицы империи. Мальчишка прищурился и вскинул руку, прикрывая глаза от солнца. Вдалеке, над колышущимся в жарком марию песчаным океаном, он заметил крохотный пыльный султанчик. «Караван!» С такого расстояния он казался вяло, ворочащимся в пыли крохотным чёрным червячком, который мучительно медленно ползёт по песчаному морю. Но Вальхем знал, насколько обманчиво это впечатление. У парня аж засосало под ложечкой от желания хоть одним глазком поближе взглянуть на огромную железную гусеницу, лязгающую, грохочущую и из своих закопчённых труб столпы чёрного дыма. торп -то сейчас на вокзале и сможет наблюдать прибытие каравана воочию, а вот ему только и остаётся, что издалека любоваться хвостом, поднятой вдалеке пыли. Ему уже доводилось бывать на вокзальной ярмарке, собиравшейся всякий раз, когда очередной караван прибывал из столицы, и мальчишку навсегда покорил вид огромных механизмов, приводящих исполинскому махину в движение. Он мог только догадываться и представлять, насколько величественное зрелище представляет собой этот мчащийся на полном ходу через пустыню стальной исполин. А уж о том, чтобы когда-нибудь на нём прокатиться и своими глазами увидеть Кверенс, несчастный Вархем мог только мечтать. Настроение у него снова упало, и он, отвернувшись, побрёл вниз, наподдавая ногой встречавшимся на пути веткам и камням, Вдобавок по всему, начал подавать голос его желудок, весьма недовольный тем, что остался сегодня без завтрака. Что ж, ярмарку Вальхем прошляпил. Зато отчим наверняка проторчит на ней до самого вечера, а значит, сейчас домой можно возвращаться без опаски. Мать наверняка найдёт для него что-нибудь вкусненькое, чем сможет хоть немного скомпенсировать прочие неурядицы этого суматошного дня.